Глава 21. Ближе к обеду, закончив осмотр острова, мы быстро перекусили, собрали вещи и отправились в путь. Аэролодка снова шла по бескрайнему болоту, разгоняя шумом мотора немногочисленную пернатую живность. До вечера добраться до его края нам так и не удалось. По дороге встретились еще несколько небольших островков с зелёным лесом. На одном даже, как нам показалось, были остатки какого-то строения, но мы шли дальше, обходя их стороной. По-хорошему, надо разведать все, мимо чего пролегал наш путь. Только вот настроения на это у нас не было. Завернем на них на обратной дороге. Это мое болото, никому больше оно не нужно пока. Я же собирался обследовать его до последнего сантиметра. За этим местом будущее, но знал об этом сегодня только я один. Начинать пришлось прямо в лодке. Ничего страшного, конечно, мы и предполагали такой вариант. Сдвитье на скорости на небольшой островок, где росло всего три кривых березки и низкий куст неизвестного мне растения, мы остановились на ночь. Андрей, попытался спуститься на твердую, как нам казалось, землю, чтобы закрепить лодку и развести костер, но тут же провалился почти по пояс в жидкую болотную грязь. Бля, что за поганое место? Ведь вроде тут деревья растут. ругался Андрей: пытаясь забраться обратно на высокий борт нашего корабля. Ты это, раз уже в воде, по кругу попытайся обойти лодку. Посмотри нижний слой резины, что-то последние пару часов скорость начала падать. Ладно, глянь сейчас. Поляну накрывай. Андрей смог обойти лодку с трудом. Когда он добрался до того места, с которого начал, уже был по уши в грязи. Я резал хлеб и сало с улыбкой слушаю вопли Андрюхи, когда он в очередной раз поскальзывался и нырял в грязь с головой, по тем немногочисленным внятным комментариям, что смог дать мой друг с чишуёй. Не все в порядке. Она на месте, но в некоторых местах серьезно ободёрна и топорщится. В принципе, ничего страшного. Я на другой результат и не рассчитывал. Это не 4-миллиметровая пластиковая броня современных лодок, а просто куски резиновых камер от грузовых машин. У меня есть с собой две полосы для экстренной замены. Больше не стал брать из-за перегруза. Самые убитые поменяю, когда дойдем до места. Поднимай меня. Андрей протянул мне свою испачканную руку. Весь покрытый жидкой грязью и лохмотьями болотной травы. Сейчас он походил на какого-то зомби или лешего. Я с сомнением посмотрел на друга, но руку протягивать не спешил. Ты это, может быть, прямо там и переночуешь? Я тебе скину чего пожрать, а то у меня тут чисто, загадишь все. Ты же грязный как свинья. Поднимай! Андрей сопроводил свою просьбу угрозами на неповторимом русском матерном языке. Не кипишуй. Кто же так своего единственного спасителя просит? Я вот сейчас обижусь на тебя и вообще уеду. Тебя тут оставлю. А чё? Ты уже в этом болоте свой почти от окружающей местности не отличаешься. Найдёшь себе жабу побольше и будешь с ней жить, как король. Э, не кидайся грязью. Ты чего, сказок не читал? Поцелуешь её, и, может быть, тебе повезёт в красавицу превратиться. Если с первого раза не получится. Тут полное болото лягушек и жаб, миллионы. Будешь экспериментировать и найдешь свое счастье. Положи палку. А, блядь, больно же. Ладно, вытащу. Только не бей. А я вот сейчас сам залезу, и тогда тебе пипец. Из тебя жабу сделаю. Злой ты, не понимаешь своего счастья. Ладно, иди к носу. В передней грузовой отсек тебя втащу. На брезенте передевайся. Не вздумай по лодке в лохмотьях своих шариться. Их тя Андрхренов. Весело переругиваясь, я помог Андрюхе забраться на нос лодки и полез доставать запасную одежду. Андрей в это время полностью разделся и подпрыгивал на растерянном брезенте, пытаясь одновременно обтереться от грязи и отогнать от себя полчища кровососов, которые слетелись на такое невиданное зрелище со всей окружающей местности кои как приведя себя в порядок и переодевшись в запасную одежду, Андрей споз с брезента и страдальчески почес свой своё покусное тело, присоединился ко мне за накрытым столом. 10 минут был в воде и 6 пиявок с себя снял, пожаловался он мне. Это для здоровья, говорят, полезно. Вот я даже слышал, что ими специально людей лечат за деньги. И ванны грязевые на курортах люди принимают, а тебе бесплатно это счастье досталось. Еще и жалуешься. Иди в жопу. Это же каким извращенцам надо быть, чтобы добровольно в грязь лезть и пиявок на себя вешать? Брр, противно. Дремучий ты человек, Андрей. Ничего в современной медицине не понимаешь. Вот, ешь давай. Я тебе накапал 150 грамм для успокоения нервов. Тут и ветра не хватит. Не жадничай, поживей, друга. Друг у меня алкаш. Мы еще до места не доехали, а уже треть запасов, как корова языком слезала. — Сто пятьдесят и по люлькам. Завтра надо до конца болота уже дойти. Рано встанем. Тиран, и жадёга ты, Кирюха. Ладно, так и быть. Войду в твое положение. Закончив с ужином, мы расстелили спальные мешки на дне лодки и, накрывшись брезентом, легли спать. Ночь прошла спокойно. Звуки окружающего нас болота ничуть не мешали, и выспались мы хорошо. Утро принесло новые сюрпризы. За ночь лодка слегка просела. В жидкой грязи и мокрой траве. При этом двигаться с места категорически не желала, залипла. Мотор ревел во всю мощь. Винт разрезал воздух, однако мы стояли на месте и тронуться не могли. Регулировки тяги винта также не помогла. Чего делать будем? обеспокоенно спросил меня Андрей. «В грязь снова лезть придется, чтобы добраться до деревьев и трос с закрепить. Лодку надо только слегка с места тронуть, а потом она пойдет». Хорошо, лезь. Сегодня твоя очередь, легко согласился мой друг. Не, Андрюха, лезть опять придется тебе. Во-первых, водитель должен быть на месте и помогать винтом. Во-вторых, с лебедкой ты не управишься. Ты ей ни разу не пользовался. И в-третьих, ты и так грязный, одежду снимай и голиком топай. Сменки больше нет. Вот ты гад, чтобы я хоть раз еще с тобой в этом корыте поехал. Я плаваю плохо. Андрей понимая справедливость моих доводов, грустно скидывал одежду, не переставая поносить меня и лодку нехорошими словами. Кто не умеет плавать, тот должен хорошо нырять. Я не смог увернуться от брошенного в меня сапога и страдальчески схватился за отбитый бок. Когда лодка пойдет, ты трос отцепи и за него держись. Я тебя вытяну. Пока Андрей добрался до березок и закрепил трос, я узнал о себе, лодке, своих родственниках и своих сексуальных предпочтениях много нового. Оказывается, я тот еще затейник. И приличному человеку, такому как младший лейтенант милиции Кирюшин, в моем обществе стыдно даже находиться. Но тем не менее, свою работу Андрюха сделал и сейчас ждал на их действий стоя в раскорячку на корнях самой большой березы, ожесточенно пытаясь отмахнуться одной рукой от мошкары. Я же крутил ручную лебедку, периодически добавляя газа двигателю. Как и предполагал, стоило только стронуться с места, как лодка пошла потихоньку сама. Я схил жос островка на открытую воду и перетащил матерящегося Андрюху на знакомый ему грязный брезент на носу лодки. Пока мой друг снова проделывал уже знакомую ему процедуры обтирания и одевания, я направил лодку в глубь топи. После обеда мы вышли на противоположный край болота, как и в начале, оно заканчивалось зарослыми осоки и неглубокой и зверистой речкой. Направив лодку влево по реке, мы отправились искать знакомые мне с зимы места. Ещё через час, найдя небольшую заводь, которая глубоко врезалась в нужный нам берег за тайгой, мы причалили к суше. Посчитав место вполне годным для обустройства постоянного лагеря и строительства зимовья, мы приступили к разгрузке лодки и обустройству лагеря. Пока Андрей таскал вещи, я осмотрел двигатель и несущий винт. За два дня практически непрерывной работы моя конструкция показала себя вполне прилично. Винт цел, нет никаких сколов лакокрасочного покрытия. Ктулки держат лопасти отлично. Проверив уровень масла и охлаждающей жидкости у двигателя, я остался доволен. Силовая установка выдержала свой первый поход в тяжелых условиях. Разгрузившись и установив палатку, мы с Андреем сколотили временные невысокие козлы и с помощью ручной лебедки затянули на них аэролодку. М да. Могло бы быть, конечно, и лучше, но что есть, то есть. В носу лодки и в районе кормы резина местами была стерта почти до дыр. Ничего, отремонтируем. У меня есть две запасные полосы. Изношенные добавлю вторым слоем на наиболее поврежденные места. Назад пойдём без такой загрузки, как сейчас. Скорость, конечно, упадет, но не критично. Пока я занимался лодкой, Андрей с помощью бензопилы валил деревья для строительства избушки. Одновременно расчищаю лес в районе будущей постройки. Избушка будет стандартная, 4 на 4 метра, с двускатной крышей. Как построить избушку в лесу своими руками? Для опытных плотников, да и для большинства охотников-промысловиков это не составляет проблемы. Любой охотник-промысловик, имеющий в своём распоряжении участок леса, расставляет сеть зимовий. Обычно сеть состоит из основной избушки, где можно жить постоянно, и небольших зимовий, в которых можно переночевать по пути следования. Поэтому расстояние между зимовьями должно быть равно одному дневному переходу. Я решил строить избу-базу, учитывая, что болото станет моим главным путем прибытия на участок. Здесь будут храниться основные припасы и мое средство передвижения аэролодка. Если успеем, то пройдя маршрут. Я намечу место еще для одной избы. Желательно найти то место, где я оставил метки зимой. Основное назначение избушки охотника крышу над головой и крепкие стены которые могут укрыть от лютого мороза, ветра и опасностей ночной тайги, медведей и волков. Главными врагами охотничьей избы являются люди и медведи. Желательно, чтобы домик вообще был доступен только для человека, который его построил. Тут все нормально. По суше сюда идти не меньше восьми дней, и это зимой на лыжах. Летом же так далеко, специально никто не пойдет, Тут очень укромное место. Изба будет стоять не на самом берегу реки, а чуть дальше, в глубите тайги. Когда место под строительство было расчищено, мы приступили к выжиганию пней, обложив пеньки оставшимися посивалки деревьев сущими и ветками развели костры, жаясь пришлось несколько часов, после чего был положен первый венец. Его мы положили из лиственницы, которые с трудом нашли на окраине болота. Так изба простоит дольше и не будет гнить. Под первый венец, выравнивая поверхность, уложили найденные на берегу камни, своего рода столчатый фундамент. Основной материал для строительства домика кедр. Его можно рубить без жалости, потому что прореживающие санитарные рубки расчищают место для более сильных и больших деревьев. Мы выбирали небольшие деревья толщиной не более 30 см. Нелегкий труд, вес одного бревна более 100 кг, и на одну стену этих бревен надо как минимум 10 штук. 4 стены 40 штук. Лес вырубили с запасом. Нужен еще пол и крыша. Нужны навесы и хотя бы самая примитивная мебель. Подтащив бревна к месту строительства, мы распределили обязанности. Андрей снимал кору с деревьев, используя предусмотрительно захваченный мной столярный скребок и топор. Я же вырубал в бревнах пазы. Укладывать венцы было решено в чашу. Да, это дольше и требует навыка, но с собой у нас была бензопила и нас было двое. Метод в чашу позволяет добиться лучшего прилегания бревен друг к другу, то есть вероятность возникновения щелей значительно уменьшается. Когда бревно было готово, мы вдвоем укладывали его в сруб, между бревнами сырой мох. Лучше использовать именно сырой, потому что он не крошится, сохнет вместе с бревнами и является натуральным консервантом, который замедлит гниение дерева. Мха нужно использовать побольше, чтобы никаких щелей не оставалось. Укладка венцов заняла у нас всего один день. Когда венцы были уложены, приступили к полу и крыше. С помощью бензопилы и топоров несколько бревен распустили на доски. Топором сначала делали небольшие надрубы в основании ствола, затем туда забивали клинья так, чтобы они задевали весь диаметр бревна. Когда бревно раскалывалось на части, бензопилой равняли его края. Половые доски укладывали не на сырую землю, Нижний слой засыпался рыхлой землёй вперемешку с самхом, камнями разного размера. Затем был уложен лист рубероида. Непосредственно под доски пола снова укладывался мох, чтобы не было щелей. Строить крышу решили с чердаком. Это и дополнительное место для хранения вещей, и летом там можно сушить травы, а зимой так теплее. Скаты крыши изготовили из тонких бревен, прокладывая между ними мох, а сверху насыпали глины и укрыли листами рубероида. Для промежуточной крыши, это пол чердака, использовали половинки бревен, укладывая их сколотой частью внутрь избы. Сверху также пошел мох и глина. Фронтоны закрыли досками, оставив небольшой люк. Холод уже не так страшен, потому что за счет чердака крыши по факту получается две. Установили привезенную с собой металлическую печь, вывели трубу. Для того, чтобы печь лучше держала тепло, я обложил ее камнями. В качестве раствора используя глину печную трубу отсыпали и загерметизировали глины и привезённой с собой тонкой жестью. Срубили дверь и вставили небольшое окно с двойным остеклением. Также, доставленные с материка, для защиты от медведей в углы избы, откосы окна и чердачный люк были вбиты несколько гвоздей без шляпок. Ведь, как известно, наиболее частые пути проникновения медведей в избу это окна и чердак. Иногда медведь ломает избу с угла. Дополнительно изготовили ставни После сооружения печи приступили к внутренним работам и благоустройству территории. Сколотили нары, стол, несколько полок. Перед входом сделали небольшой тамбур и сбоку навес для дров. Все обрезки бревен и толстых веток напилили и сложили в дровницу. Своё место на столе заняла привезённая с собой керосиновая лампа. В углу рукомойник и ведро. На полках появился небольшой набор металлической посуды, аптечка с йодом, перевязочным материалом и неприкосновенный запас. Немного продуктов: тушёнка, консервы, крупа, соль, спички, свечи. На печке чайник и кастрюля со сковородой. Для аэролодки установили импровизированный причал с навесом. В воду под большим углом были вбиты обструганные жерди, создавая с собой пологий съезд с берега. Над ним навес из тех же толстых жердей. Под навесом возле дровницы поставили лавку и сколотили стол. Это будет и летняя кухня, и мастерская. Работа по обустройству заняла у нас ровно неделю. Уютненько получилось. Буду сюда летом приезжать на отдых. Речка рядом, лес тоже. Охотся и рыбач в свое удовольствие. Вот сейчас отдохнем, на берегу с удочкой посидим, Андрей мечтательно улыбался, удовлетворенно рассматривая получившееся зимовье. А кто тебе отдыхать то даст? Работать негры, солнце еще высоко. У нас всего две недели впереди. Ты у меня еще домой проситься будешь. Нам надо попроще вторую избушку поставить, путик набить, самолово начать делать. Что-то, понятно, не успеем сейчас. Но до осени все должно быть готово. Ну вот что ты за человек? «Мечту тебе испоганить надо. Я тут красотой любуюсь, а он мне на ухо жужжит. Тфу на тебя, сгинь нечистый. Чувствую я, загребемся мы с тобой. Сам не отдыхаешь и мне не даешь». На пенсии отдохнем. Я, честно говоря, и баньку бы небольшую сложил. Мыться где-то надо, поделился с Андреем своими планами, и он схватился за голову. Неделю над тайгой стоял стук топоров. Я прокладывал путик, попутно помещая свой участок особой меткой. Место нашего с Семеном зимнего выхода я так пока найти и не смог. Разыскав перспективное место для установки ловушек, мы изготавливали самолов или помещали его для установки капкана или петли. Возле каждого нового самолова оставляли приваду. Надо приманить сюда зверя. Он должен привыкнуть искать пищу в этих местах. Длину пешего дневного перехода мы вымеряли единственным доступным нам методом. Собирались и шли, пока не начало слегка смеркаться. Мои зимой длинные, а световой день короток. И хоть на лыжах идти быстрее, но надо еще оставить время на проверку ловушек и работу с приманкой. Найдя на новом месте подходящую полянку с ручьём, мы вновь взялись за стройку. В этот раз сооружали полуземлянку. Видимо, прошедшей зимой на этой поляне была медвежья берлога. Почти посередине небольшая выемка в земле и куча брелома. Углубив и расширив саперными лопатками яму, мы возвели над ней небольшой сруб из тонких бревен, примерно 15 сантиметров в диаметре. Чашу не рубили, уложили как есть, густо затыкая щели мхом и замазывая их глиной. Когда подняли пять венцов, сделали односкатную крышу. Вместо окна кусок оргстекла, приклеенный в проем на деревесную смолу и замазанный глиной. Крышу и стены до половины засыпали землей, крышу закрыли дерном. Вырубили низкую дверь и повесили на принесенные с собой петли. Внутри сколотили нары и столик, сделали из тонких жердей полку. На пол настил из расколотых пополам небольших бревен. Земляные стены укрепили щитами из тонких жердей. Из камней, найденных в округе глины, я сложил небольшую печь с открытой топкой, по типу камина. Трубу вывел в бок, чтобы не возиться с герметизацией крыши. Прорыли под небольшим углом узкий колодец прямо в земляной стене, примыкающей к печке, и над выходом сложили невысокую трубу, также из камня. На полку встал запас продуктов: соль, спички и свеча. Возле печи небольшой запас дров из расчета, чтобы можно было топить хотя бы пару дней. Еще небольшой запас дров под скатом крыши, позади землянки. Это жилье будет резервным. На раз переночевать или переждать метель и сильный мороз его вполне хватит. Получилось даже вполне уютно. Вокруг землянки отрыли водоотводную канаву для стока дождевых и талых вод. Мы уже заканчивали мастерить землянку, когда чуткий слух батона уловил какой-то звук. Пес громко залаял, предупреждая нас о незваных гостях. Мы же с Андреем синхронно бросились к своему оружию. Места глухие, нарваться на медведя или стаю волков нефиг делать. Да и воспоминания о зимнем приключении еще были свежи в памяти. Примерно через 15 минут и мы услышали звуки, взволновавшие пса. Шум мотора знакомого мне вездехода и лай собак